Глава 29. Личный дневник Бруно Тиллера. Запись от 9 марта 2049 года. Расшифровка бумажной копии. голдхилл всегда имел для меня особое значение с тех самых пор, как мы только начали этот проект. Я приказал построить комплекс, и его построили. Приказал набрать людей, и их набрали. Я позаботился о том, чтобы все, кто здесь работает, были преданы мне». Мне лично, а не Поэтому понятно, почему сейчас я возвращаюсь сюда. Нам еще предстоит много работы. Конец расшифровки. До рассвета оставался час. С помощью дисковой пилы Фрэнк срезал люки с грузового контейнера и, распилив их на куски, сделал для первого баги бамперы с боков и сзади, проследив за тем, чтобы они выступали из корпуса дальше колес. Спереди он прикрепил к раме, с помощью лишних болтов, оставшихся после сборки модулей, бочку, намереваясь использовать ее в качестве тарана. «Помощь нужна?» Сжимая в руке гайковерт, Фрэнк обернулся и увидел Айлу. Также он увидел, что спутниковая тарелка повернулась на восток, ловя сигнал. Кому пришла в голову эта замечательная мысль? «Мы приняли решение», — сказала Айла. Мы не можем обходиться без связи. Люси не рассказала все, только сообщила о нападении на нас. Какую часть фразы «Существование М-2 необходимо сохранить в тайне любой ценой» вы упустили?» Склонившись к раме Багги, Фрэнк затянул гайку. «Вы совершили огромную ошибку. С вами будут общаться лишь боссы ксеносистем, озабоченные только тем, как бы самим не оказаться в той самой тюрьме, из которой они меня вытащили. Иначе нам здесь не выжить. «Вы ошибаетесь, только и всего». «Мы приняли решение», — повторила Айла. «Хорошо, я понял. Фрэнк, нам нужно откуда-то получить помощь». Взяв крышку бочки, Фрэнк поставил ее на место и закрепил ее запорами. «Люси удалось переговорить с кем-либо из НАСА, или она общалась только с ксеносистемами?» Последовало молчание. Вы просто не можете до конца поверить в то, что ксеносистемы сделали с нашим экипажем, поэтому собираетесь предоставить им еще один шанс сделать то же самое с вашим. Не тешьте себя надеждой на то, что принадлежность к НАСА вас защитит. «Ксеносистемы не пойдут на это», — тихо промолвила Айла. Фрэнк пошатал бочку, убеждаясь в том, что она закреплена надежно, и отступил назад любой своей работой. «А у меня нет такой веры в систему правосудия». Мне довелось насмотреться на уйму всякого дерьма. И я больше не считаю ее справедливой. Но все-таки я могу сказать точно. Если случившееся когда-либо окажется известно присяжным, все руководство ксеносистем отправится надолго за решетку. Оно этого не хочет. Тюрьма не для таких ребят. Поэтому они пойдут на любые ухищрения, лишь бы ее избежать. И если для этого потребуется прикончить вас, они сделают это не моргнув глазом. Фрэнк просто айло умолкла, и Фрэнк обернулся, проверяя, что с ней все в порядке. «Нам нужно что-то предпринять. Мы не можем просто прятаться в течение нескольких месяцев, не общаясь ни с кем на Земле». «Вы наломали дров, Айла. И Люси сейчас делает только хуже, общаясь с ксеносистемами. Даже если она не скажет, что знает, что я не брек она расскажет о том, что ей известно про М2. Я не знаю, какой вариант предпочтительный для ксеносистем» то ли чтобы М2 расправилась с нами, то ли чтобы погибли вообще все. Но в любом случае мы в живых не останемся. Но нам остается только ждать, и мы сами все увидим». Подобрав с земли дисковую пилу, Фрэнк направился за следующим люком от грузового контейнера. «Не хочешь поспорить? Ставлю сотню на то, что я прав. На самом деле Фрэнк уже давно выпало за боймы и понятия не имел, какую стоимость имеют сейчас на свободе 100 долларов». Черт возьми, я готов целый месяц обстирывать тебя. Ну а если ты окажешься прав, мне предстоит обстирывать тебя? Если я окажусь прав, нам с тобой уже будет не до чистого белья. Но, по крайней мере, я на последнем издыхании успею тебе сказать, что я был прав». Включив пилу, Фрэнк поднялся ее к изогнутой поверхности люка. Он ощутил вибрацию руками и через землю, однако услышал лишь тихое ворчание. «Я вышла, чтобы тебе помочь», — запоздалась, похватилась Айла. «Ты можешь сделать пушку, о которой говорила?» «Вероятно, если будет все необходимое». «Я занимаюсь багги, ты занимаешься пушкой. Сейчас у меня нет настроения болтать». Айла удалилась на свалку, а Фрэнк, склонив голову, сосредоточился на работе. Она уже начинала доставлять ему удовлетворение делать что то полезное своими руками даже если речь шла о подготовке баги к бою фрэнк отключился и просто работал а когда закончил ему стало хорошо не замечательно поскольку он по прежнему не мог избавиться от мысли что умрет вместе с остальными членами экипажа но в остальном неплохо фэн и люси оставались внутри им предстояло заняться двумя трупами еще один снаружи Нужно будет спросить у них, как они намереваются решать этот вопрос. А также есть Джерри, которого надо кормить и водить в сортир. Людоед. О да, конечно, в свое оправдание Джерри утверждал, что он не хотел, что его заставили. Фрэнк не сомневался, как все произошло. Предводитель шайки, этот Джастин, проследил за тем, чтобы каждый, абсолютно каждый, встал в очередь за своей порцией, чтобы потом уже никому не было дороги назад. Он связал всех кровью, как при посвящении в банду. И теперь обратного пути нет. Фрэнк едва сам не вышвырнул Джерри из шлюзовой камеры, услышав жуткое признание. И никто не обвинил бы его за неудержимый порыв совершить шестое убийство. Также не мог он сказать, почему остановил Фэна. Но он его остановил. Он сказал Джерри, что не даст отправить его под нож и сдержал свое слово, даже если сам по себе нож был ложью. Вот что происходило, когда Фрэнк поступал правильно. Он только все усложнял. Усложнял чрезмерно. Как должна поступить Люси с пленником, съевшим одного из ее товарищей? Но теперь принимать решение уже не ему. Фрэнк отправился посмотреть, как успехи у Айлы. Лучшим, что у них имелось под рукой, были пластиковые трубы. Конечно, прямой отрезок в стальной трубы был бы гораздо лучше, Он определенно выдержал бы большее давление, был бы более жестким и устойчивым к износу, но они нищие, попрошайки, и вынуждены довольствоваться тем мусором, который есть под рукой. Чем длиннее труба, тем точнее получится пушка, и тем больше она будет прогибаться. Однако эту проблему можно решить. С одного конца Айла закрепила перепускной кран и бак, а также пару дополнительных устройств обратный клапан и отдельный патрубок с краном. Также она потратила время на то, чтобы изготовить снаряды, марсианские камни, завернутые в парашютную ткань. У нас есть сжатый углекислый газ. Будет, только если разломать систему пожаротушения, но ничего переносного. Жалко просто так тратить кислород. Ты хочешь, чтобы я принес тебе баллон с тем, что у нас есть, или же ты собираешься стоять сложа руки и ждать чего-нибудь другого? «У тебя было время свыкнуться с происходящим, у меня нет. Так что, хоть я и понимаю умом, почему ты на меня злишься, я говорю тебе, что это не поможет, ни чуточки». Айла не смотрела на него. Просто отвинтила запорное соединение от казенной части и вставила в ствол, завернутый в ткань, камень. «Я попрошу Фэна оставить баллон в шлюзовой камере», — сказал Фрэнк. Вызвав Центр управления связи, он попал на Люси. И когда он поднялся в соединительный модуль, в шлюзовой камере его уже ждал чёрный баллон. Айла забрала у него баллон и подключила его к баку. «Его может разорвать», — сказала она, открывая кран. Бак, имевший кубическую форму, быстро раздулся. Но и после того, как Фрэнк перекрыл бы кран, Айла продолжала заполнять его воздухом. «Так говорила, его может разорвать», — с опаской напомнил Фрэнк. «Я уже проделывала такое», — последовал ответ. Наконец, Айла закрыла кран. «Ты будешь балластом. Я не хочу, чтобы моя пушка отлетела назад. Мне предстоит держать то, что может взорваться у меня в руках?» «Да, Фрэнк, именно это тебе и предстоит». Айла подождала, чтобы Фрэнк наклонился и обвил руками натянутый, словно барабан, бак, затем присела на корточки рядом с ним и положила руку на шаровой кран. Ствол импровизированного орудия, нацеленный на груду камней, поднимался чуть выше горизонтали. Не загораживай обратный клапан. Так. Три, два, один. Одним быстрым движением Айла повернула кран, и Фрэнк ощутил, как бак сильно легнул его в плечо. Настоящая отдача. Он поднял взгляд, чтобы посмотреть, как далеко улетел снаряд, И сквозь расширяющееся облачко тумана у удуло орудие, различило вдалеке чёрно-белый хвост. Снаряд ещё находился в воздухе. «Твою мать!» Наконец, траектория стала плавно понижаться, и камень, упав на землю, прокатился вперёд ещё футов 30-40. Выпрямившись, Фрэнк постарался определить дальность выстрела. Теперь, когда камень наконец остановился, его уже не было видно. «Четверть мили?» Гораздо дальше, чем у нас получалось на Земле. Уменьшенная сила тяжести и практически полное отсутствие сопротивления воздуха. Дальность возросла на треть, а то и наполовину. Закрыв кран, айла отвинтила казенную часть. Перестарались? Все зависит от того, чего мы хотим с помощью этого добиться. Но лично я не вижу, когда слабый удар будет лучше сильного. Если бы у нас был манометр и предохранительный клапан, папа всегда требовал это. Зарядив ствол новый камень, Айла тщательно свинтила все части орудия. И затвор. «Да, я понимаю, этих деталей у нас нет, как и нет времени, чтобы их изготовить. Ну а потом, будем надеяться, они нам больше никогда не понадобятся». «Извини», — сказал Фрэнк. «Я искренне сожалею о том, что вы оказались в это втянуты. Не в моих силах изменить то, что произошло. Вы ничем не заслужили подобной участи. Нам нужно установить пушку на багги, закрепить ее на раме». «Быть может, так же соорудить сиденье для наводчика». Помолчав, Айла обернулась к Фрэнку. «Эти люди съели Джима. Как они могли на это пойти?» «Не знаю». Фрэнк нагнулся, чтобы отсоединить баллон с кислородом. «Я провел в тюрьме достаточно времени и знаю, что люди в лучшие времена принимают не самые хорошие решения». И мне доводилось видеть, что происходит, когда вертухаи отходят в сторону и позволяют бандам взять все в свои руки. И получается, что человек вынужден примкнуть к какой-либо из группировок, просто чтобы остаться в живых. Там нет места для нейтральных. Так что рассказ Джерри похож на правду. Главарь поступает так, это запрещено, но он запугивает остальных, утверждая, что это сделает его сильным и могучим. И вот тогда, когда много человек против одного, Кто-то должен пойти наперекор, но всем страшно, твою мать, все боятся выступить против этого чудовища. Кто-нибудь видит, как все запуганы, и думает, «Пожалуй, и я тоже попробую». Он тоже ест, и вот теперь их уже двое, и это их сближает. Эти ребята голодают, у них нет сил, они уже перепуганы до смерти. И вот теперь, когда им предстоит жить бок о бок рядом с людоедами, работать вместе с людоедами, спать с ними в одном помещении, им гораздо проще присоединиться к ним, чем сразиться с ними. Вот как такое происходит. Я все понимаю, Фрэнк, просто я не хочу это понимать. Да я уж вижу. Он был моим товарищем. Знаю, и поэтому сейчас мы должны попытаться сделать так, чтобы то же самое не случилось и с Юнь. Подхватив бак, Фрэнк положил ствол трубу на плечо и направился к багге, уже оснащенному для предстоящего сражения. «Ну как ты можешь относиться к этому так спокойно?» «Потому что я уже сломлен, Айла. Твоя реакция нормальна. Именно эти чувства должны испытывать в подобной ситуации обыкновенные люди. Но то, что произошло со мной, уже нельзя исправить. Так что я лучше воспользуюсь этим, чтобы вам помочь». Уложив пневматическую пушку на багги, Фрэнк подвигал ее туда и сюда парами до тех пор, пока не остался удовлетворен ее положением. «Будь добра, передай мне стяжки». Айла не шелохнулась, поэтому он сам взял их и принялся закреплять оружие на раме. «Чтобы убить другого человека, требуется что-то особенное», снова заговорил Фрэнк. «Даже солдаты, обученные делать это винтовками и штыками, по большей части никого не убивают. Они этого не хотят. И ты определенно этого не хочешь, черт побери. Какие-то подонки пытались прикончить тебя копьем и дубинкой в твоем собственном доме, А ты все равно не хочешь пырнуть их чем-нибудь острым. Это правильная линия поведения. Ты это понимаешь. Я все знаю, потому что когда-то был таким же, как ты. Фрэнк, что ты хочешь мне сказать? То, что вы хотите предоставить убивать мне. А вы забираете июнь, как только у вас появится такая возможность, и уносите оттуда ноги. Остаетесь чистенькими. А мне придется разбираться с ублюдками из ксеносистем. Затянув ремни, Фрэнк подергал пушку и пришел к выводу, что ее нужно подпереть снизу, чтобы ствол был направлен горизонтально. Пожалуй, для этой цели хватит крышки от бочки и хомута. «Их там много, а ты один», — сказала Айла. «Или это и есть самое главное? Ты хочешь проявить себя большим героем, черт побери, чтобы можно было не беспокоиться насчет возвращения домой?» «На самом деле, главное было совсем не это». Причина была настолько нелепой, что Фрэнк не решался высказать ее вслух. Просто он слишком долго пробыл среди убийц и преступников, и ему хотелось сберечь невинность Айлы и остальных членов экипажа. Он совершит жуткие вещи, чтобы им не пришлось их совершать. Ну а если он вернется с М-2, если ему позволят подняться на борт МОК и вернуться на землю, Пусть даже сейчас уже крайне маловероятно, что он получит от ксеносистем обещанный мешок с деньгами, ему предстоит так много времени провести перед присяжными, что к моменту завершения судебного разбирательства его срок, наверное, полностью закончится. Поэтому Фрэнк сказал. Что-то в таком духе. Он удовлетворился бы и этим, однако Айлу такой ответ не устроил. «Так не пойдет, Фрэнк. Теперь ты один из нас». Я никогда не стану одним из вас, Айла. Взгляни на все трезво. Фрэнк, ты не хочешь просто выслушать меня? Нас ждут неотложные дела, Айла. Мы должны спасти Юнь. Нельзя терять времени, пока еще светло. Не мешай мне работать. Если ты хочешь поговорить, мы сможем заняться этим как-нибудь в другой раз. Я здесь далеко не самый главный. Фрэнк собирался стать щитом. Щитом из человеческой плоти, который прикроет остальных очередная задача — вернуть Юнь, живой и невредимый. Он будет решать проблемы по мере их поступления, и он не собирается напрасно рисковать своей жизнью, потому что чем дольше он останется на ногах, тем больше будет вероятность успешного завершения спасательной операции. Обернувшись, Фрэнк увидел, что Айла никуда не ушла. Какое-то время они смотрели друг на друга сквозь близкую к атмосферу Марса и стекла своих скафандров. Стекло скафандра Фрэнка помутнело, поцарапанное песком за время работ снаружи. Стекло скафандра Айлы было совершенно прозрачным. Его заменил на запасное фн и она изредка протирала его куском парашютной ткани. «Я закончу установку пушки», — сказала Айла. «А ты занимайся другими делами». Фрэнк кивнул. С этой работой она справится. Фрэнк заключил, что их разговор временно закончен. Он направился к грузовым контейнерам, чтобы открутить еще пару люков. «Фрэнк, не думай, что мы закончили». Фрэнк замедлил шаг, едва не споткнулся. но Затем выпрямился и принялся за работу. Он пилил, сгибал, закреплял, пока не стемнело, пока не подошел к концу запас воздуха в скафандре. Все оружие, которое смастерил, Фрэнк отнес к шлюзовой камере после чего снял панели управления с обоих багги, чтобы их было труднее угнать, и также убрал их в шлюз. Он был уверен в том, что у М2 не хватит ресурсов, чтобы организовать новую вылазку в ближайшем обозримом будущем. Однако осторожность никогда не бывает лишней. Солнце зашло, температура быстро понижалась. Фрэнк устал, как собака. Все как в старые дни. Он зашел в шлюзовую камеру и закрыл за собой наружный люк.